Эпилог. Дружба смогла найти двух людей, которые в конечном итоге обрели все то, о чем даже не мечтали. Через несколько месяцев после восстановления отношений с Габриэллой Дариан решит организовать встречу с ней и Дэвидом, который, как окажется, работает в офисе Кроуфорда менеджером. Они с Габи мило обсудят все происходящее, и только под конец разговора девушка узнает о том, что Дженкинс вскоре планирует сыграть свадьбу с одной девушкой, с которой познакомился два года назад на сходке байкеров. Джейн поддержит возобновление отношений Дариана и Габи, но затем улетит в Лондон вместе со своим парнем, с которым через пару месяцев расстанется из-за частых бытовых проблем. Переживать расставание она будет недолго, поскольку через какое-то время станет обладательницей нескольких тату-салонов в Америке и Великобритании, с чем ей поможет джиджи джи Уитмар. Долгое время эта девушка будет думать над собственными занятиями, пытаясь остановить выбор на конкретном, который мог бы приносить душе умиротворение, но так и ничего не выберет, оставшись в бизнесе покойной бабушки». Долгое время Джи будет сердиться на Габби из-за Кроуфорда, перестанет поддерживать с ней связь, но затем поймет, что подруги лучше у нее никогда не было. Поэтому их дружеские отношения возобновятся, и именно Уитмар будет свидетельницей на свадьбе будущего семейства Кроуфордов. Что касается эндри эта женщина предпримет немало попыток, чтобы перенастроить сына против его невесты. Она постарается так, что по всему городу пройдет слух о том, что Эмилия – нагуленный ребенок, и тогда Дариан навсегда вычеркнет мать из своей жизни. Но тайно продолжит перечислять деньги на ее счет с липового банковского счета. Пока Крофорд, старший уйдя на пенсию, станет лучшим и единственным дедушкой для Эмилии, называя внучку «Мия Стрелла» с испанского «Моя звездочка». Он будет часто приезжать к сыну и его жене в загородное имение, чтобы научить внучку гольфу и прочим любимым хобби, которыми он увлекается сам, при этом не упустит и возможности поучить этому и 13-летнюю Айрис Мортон. Она будет приезжать к старшей сестре 4-5 раз в год, чтобы нянчиться с племянницей, а позже и с племянником, который родится через 2 года после свадьбы. Имя мальчику даст Габи и назовет его Бесфорд, который внешне будет вылитый отец. «Надеюсь, он не будет разбивать женские сердца», — усмехнулась Мортон, как только малыша приложили к груди. «Мой маленький герой». Эмилия долгое время будет ревновать мать к младшему брату, но это никак не повлияет на ее отношение к мальчику, и позже у них будут достаточно крепкие взаимоотношения». из-за которых чуть позже те перестанут общаться. Что же с выбором Габи? Она ни разу не пожалела о том, что вернулась к Дариану. Разумеется, будут ссоры, но о разводе никто из этих двоих даже не подумает, зная, как сильно один любит другого. Бесконечно. И действительно до конца.